Глава 18. Я говорю брату: "Ты налетчик. Ненавижу социал-демократов. У вас людей пытать будут, если кто в слове одном ошибётся". Мне я ему говорю: "Ты астральный человек". Тогда он всё-таки выгнал меня из дома. Теперь в Москве без денег. Страшно забавно. Пожалуйста, Дарья Дмитриевна, попросите Николая Иваныча. Мне бы всё равно какое место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 Вы, кажется, были с ним знакомы. Елизавета Киевна и Даша медленно шли между высокими сугробами по переулку. Падал снежок, похрустывали ботинки. Извозчик на низеньких санках, высунув из козёл заскорузлый валенок и закинувшись, потрусил мимо и прикрикнул ласково барышне: "Зашибал. Снега было очень много в эту зиму". Над переулком низко висели ветви лип, покрытые снегом, и всё белёсое и снежное небо было полно птиц. С криком, растрёпанными стаями церковные галки взлетали над городом, садились на башни, на купола, уносились в студённую высоту. Даша остановилась на углу и поправила белую косынку. Котиковая шуба её и муфта были покрыты снежинками. Лицо её похудело, глаза стали больше и строже. Иван Ильич пропал без вести, сказала она. Я о нём ничего не знаю. Даже подняла глаза и глядела на птеица. Должно быть, голодно было галком в городе, занесённом снегом. Елизавета Киевна с застывшей улыбкой очень красных губ стояла, опустив голову в ушастой шапке.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 Елизавета Киевна посмотрела на ноги и покачала головой. Страшно любил Иван Ильича. Страшно. Страшно любила. Она засмеялась и опять её глаза налились слезами. Лучше, что во мне было так вот это. Значит, завтра приду. До свидания. Она простилась и пошла, широко шагая в валяных колёсах и по-мужски засунув в озябши руки в карманы.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 Когда появилась Даша, он живо оглянулся на неё, сморщил низенькие лоб и лёг на койку, закинув за голову руки. "Сестрица", позвал слабый голос. Даша подошла к уตุловатому большому парню с толстыми губами. "Поверни, Христораде, налевый бочок", проговорил он, охывая через каждое слово. Даша обхватила его и за всей силой приподняла и повернула, как мешок. Температуру мне ставить время, сестрица. Даша встряхнула градусник и засунула ему подмышку. Рвёт меня, сестрица, крошку съем всё долой. Мочи нет. Даша покрыла его одеялом и отошла. На соседних койках улыбались. Один сказал: "Он, сестрица, только ради для господского дома рассолодел. А сам здоровый как боров." Пускай его, пускай помается, сказал другой голос. Он никому не вредит, сестрицы забота, и ему томно. Сестрица, а вот Семён вас что-то спросить хочет. Рабеет. Даша подошла к сидящему на койке мужику с круглыми, как угольки, весёлыми глазами и медвежьим маленьким ртом. Огромная веником борода его была расчёсана. Он выставил бороду, вытянул губы навстречу Даше. Смею сонять, сестрица. Я всем доволен. Благодарю вас покорно. Даша улыбнулась, от сердца отлегла давишняя тяжесть. Она присела на койку к Семёну и, отогнув рукав, стала осматривать перевязку. И он, стараясь доставить ей удовольствие, стал подробно описывать, как и где у него мозжит.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 Даша читала уголовное право, вела маленькое хозяйство и каждый день писала Ивану Ильичу. Душа её была тиха и прикрыта, прошлое казалось далёким, точно из чужой жизни, в него не было охоты заглядывать. Там всё было спутано и неясно, и она жила словно в половину дыхания. наполненная тревогой, ожиданием бестий и заботой о том, чтобы сохранить себя Ивану Ильичу чистоплотности и строгости. Но это душевное состояние продолжалось недолго. В начале ноября утром за кофе Даша развернула русское слово, и в списках пропавших без вести прочла имя Телегина. список занимал два столбца аппетитом раненные какие-то, убитые какие-то, пропавшие без вести какие-то. И в конце Телегин Иван Ильич рапорчик. Так было отмечено это сразу затмившее всю её жизнь событие строчкой пятита. Даша почувствовала, как эти мелкие буквы, сухие строчечки, столбцы и заголовки наливаются кровью. Это была минута неописуемого ужаса. Газетный лист превращался в то, о чём там было написано, взлавонное и кровавое месиво. Оттуда дышало смрадом, ревело беззвучными голосами. Даша ушла к себе, легла на диван и прикрылась шубкой. Её трясло мелким ознобом. Даже то, что случилось с Иваном Ильичом, её отчаяние тонуло в животном ужасе и омерзении. Стиснув зубы, она лежала долго, до сумерек. К обеду пришёл Николай Иванович, сел в ногах Даши и молча гладил её ноги. Тогда она потихоньку начала плакать. «Ты...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 И то, что под кожурой берёт, ест, запихивает в рот пальцами. Даша так закричала среди ночи, что Николай Иванович, в накинутом на плечи одеяле, ощутился около её постели и долго не мог добиться, что случилось. Потом накапал в рюмочку валериану и дал выпить Даше. и выпил сам. Даша, сидя в постели, ударяла себя в грудь тремя сложенными щепотки пальцами и говорила тихо и отчаянно: "Понимаешь, я не могу жить дальше. Ты понимаешь, Николай, не могу, не хочу жить после того, что случилось, было очень трудно, а жить так, как Даша жила до этого, нельзя". Война только коснулась пальцем Даши, и в ней всё стало обнажено и растерзано. От этого нельзя было не убежать, не скрыться. Теперь все смерти и все слёзы были также и её делом. И когда прошли первые дни острого отчаяния, Даша стала делать то единственное, что могла и умела. Прошла ускоренный курс сестёр милосердия и работала в лазарете. Так наступили для неё долгие будни. Вначале было очень трудно. С фронта прибывали раненые, по много дней не менявшие перевязок. От марлевых бинтов шёл такой запах, что сёстрам становилось дурно. Во время операций Даше приходилось держать почерневшие ноги и руки, с которых кусками отваливалось налипшее на ранах, и она узнала, как взрослые и сильные люди скрепят зубами. И тело у них трепещет беспомощно и жалко. Этих страданий было столько, что не хватило бы во всём свете милосердия пожалеть их. Даше стало казаться, что она теперь навсегда связана с этой обезображенной и окровавленной жизнью, и другой жизни нет. Она вся такова, А то, чем она жила до сих пор, её самолюбивые переживания, разлад с собой и даже верное чувство к Ивану Ильичу всё лишь воображение, выдумка. Ночью в дежурной комнате горит зелёный абажур лампочки над раскрытой книгой. За стеной бормочет в бреду солдат. От проехавшего автомобиля зазвенели склянки на некрашенной полочке. По коридору кто-то прошёл, шлёпая туфлями, и на полу раскрытой двери заколебалась четвертушка бумаги, приколотая к кнопкой. Это уныние и есть частица истинной жизни в будни. Сидя в ночные часы у стола в кресле, Даша припоминала прошлое, и оно всё яснее казалось ей как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 Разве за любовь она отдала ему любовь, поцеловала у моря, дописала письма, до да супоением любила свою верность к нему. А теперь, когда не знаешь, жив ли он даже, нет больше сил притворствовать. Здесь в лазарете, где храпят больные и умирает татарин-солдат, и через 10 минут нужно идти впрыскивать ему морфий, где позабыты все уже высоты, она чувствует, что быть может ни одной ещё минуты истинно не любила Ивана Ильича, а вот себя совсем разлюбила. Сегодняшняя встреча с Елизаветой Кивной разволновала Дашу. День был трудный, из Галиции привезли раненых в таком виде, что одному пришлось отнимать кисть руки, другому руку по плечо, двое были в бреду, несли чепуху и метались на койках. Даша очень устала за день, и всё же из памяти не выходила Елизавета Киевна с красными руками в мужском пальто с жалобкой улыбкой и кроткими глазами полными слёз. Вечером, присев отдохнуть в дежурной комнате, Даша глядела на зелёный абажур и думала, что вот бы уметь так плакать на перекрёстке, говорить постороннему человеку: "Страшно, страшно люблю Ивана Ильича".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 Но в книжке не нашла утешения, вздохнув, положила её на место и вышла в палату. Раненые спали. Воздух был тушный. Высоко под дубовым потолком в железном круге большой люстры горела несветлая лампочка. Молодой солдат-татарин, с отрезанной рукой, бредел, мотаясь бритой головой по подушке. Даша подняла с пола пузырь со льдом, положила ему на богровый лоб. и подоткнула одеяло. Потом обошла все койки и присела на табурете, сложив руки на коленях. Сердце не наученное, вот что, подумала она. Любила бы только изящное и красивое, а жалеть, любить нелюбимое неучено. Что, косну марит, сестрица, услышала она ласковый голос и обернулась. С койки глядел на неё Семён, бородатый. Даша спросила. Ты что, не спишь?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 Ничего, сестрица, потерпи. Скоро мы немцев победим. С него отронутся войны, конец. Замеримся. Потерпи, потерпи. Сынов ещё ему народишь. Ты уж мне поверь. Даша слушала и слёзы сами подступали к горлу. Знала, что Семён всё выдумывает. Иван Ильича не знает и была благодарна. Вдруг она нагнулась низко и заплакала. Семён заворочился, сказал тихо с досадой: "Вот ведь какой случай". Тогда Даша стремительно поднялась, вытащила платочек из-за фартука, сильно, проведя по одному разу, вытерла глаза и сказала: "Ложись, Семён, спать. Спи. Придёт доктор, заругается". Снова сидя в дежурной комнате лицом к спинке кресла,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 Даша застонала, поднялась и начала ходить по комнате. Вдруг затрещал телефон. Даша, вздрогнув, схватила трубку. Так резко в этой сонной тишине и вдруг был звонок. Должно быть, опять привезли раненых с ночным приездом. "Я слушаю", сказала она. И в трубку поспешно проговорил нежный женский взволнованный голос: "Пожалуйста, попросите к телефону Дарью Дмитриевну Болавину. Это я". Ответила Даша, и сердце её страшно запилось. Господи, кто это? Катя, Катюша, ты, милая.